Голова, 13. Кира. Еще один день проходит по избитому сценарию. Утром Багиров остается на завтрак, потом уходит на работу, а вечером возвращается пораньше. Вот уже который день подряд. Не муж, а прямо золото. Цветы приносят, мебель в дом заказал. Еще и спать лег без лишних поползновений. Задумал, что... Слишком он уж спокойный, точно удав перед нападением. Утро суббота начинается суеты. Я все же выбираю платье на вечер. Черное шелковое в пол и с глубоким вырезом на груди. Марату я подбираю классические черные штаны и белую рубашку. Он терпеть не может галстуки, бабочки и прочие аксессуары, за исключением часов. Ближе к вечеру я накручиваю волосы и собираю в хвост, а также наношу вечерний макияж. легкий смоки-айс и прозрачный блеск для губ. Высокие лодочки и сумочка со стразами завершают мой образ. К тому моменту, как я заканчиваю, во двор заезжает Багиров. Я вижу через окно, как он выходит из машины, что-то говорит Вадиму, а затем направляется в дом. «Уф, ладно, была не была». Когда спускаюсь по лестнице, от волнения стискиваю руки в кулаки. А дело, собственно, в том, что еще никогда я не одевалась столь откровенно. Все мои прошлые подобные вылазки я надевала более скромные наряды. Да я даже и не знала, что у меня такое платье есть. Я не то чтобы роковая женщина, вообще ни разу. Медленно спускаюсь по лестнице, смотря себе под ноги, чтобы не свернуть шею на этих проклятых шпильках. Хлопает дверь, а потом я слышу возмущенное Это еще что за херня? Э, прошу прощения. Спустившись в последней ступеньки, поднимаю голову и встречаюсь с горящими глазами мужа. Он смотрит жадно, практически касается взглядом. На крепкой шее нервно дергается кадык. Кира! напряженно выдавливает, да, недоуменно хлопаю ресницами. Когда Багиров смотрит на меня так жарко, у меня появляются два противоположных друг другу желания. Замотаться в паранджу или сбросить всю одежду. На последнее, разумеется, смелости мне не хватит. Ты в этом собираешься идти? Да, что? Я провожу рукой по открытой шее и нервно тереблю ожерелье. Горящие глаза Марата цепко следят за каждым моим движением. От этого я чувствую себя крайне неуютно. «Нет», — звучит его холодный голос, — «иди переоденься». Не просит, а буквально дает приказ. «Не буду». «Я сказал, иди переоденься», — яростно сверкнув глазами, рычит. «Если хочешь, чтобы тебя слушались, заведи собаку. А я живой человек, почти свободная женщина. Имею право носить то, что считаю нужным». На слове «свободное» его лицо становится таким злым, что мне реально становится страшно. Раздается отчетливый скрип зубов, а потом отборный мат. Печать в паспорте видела, свободная женщина, она все еще на месте. Козлина. Пока. И только смерть разлучит нас. С мрачной ухмылкой шутит. Ну или не шутит. Надеюсь, что не моя. Язвительно парирую. Я либо еду так, либо никак. За одежду договора не было, Багиров. И тут я не блефую. Мне этот благотворительный вечер ни в одном месте не упал. Тусовка богатеньких сволочей, считающих себя центром мира. Очень сомнительное удовольствие, знаете ли. Задираю свой подбородок и воинственно складываю руки на груди. Я тоже не пальцем деланная, и в свое время балет меня закалил. Тем более, я нужна Марату, поэтому пусть принимает условия. За эти дни я наш брачный контракт прошерстила от и до. И там уж, поверьте, нет ни слова о том, что я должна надевать. Ладно, Кира, будь по-твоему. Это он говорит таким тоном, точно делает мне одолжение. Идет к лестнице и, проходя мимо меня, резко притягивает к себе за талию и отрывисто шепчет. «Если ты хотела меня завести...» что у тебя получилось, жена. Так же резко отпускает и поднимается по лестнице, пока я пытаюсь восстановить прерванное дыхание. Нужен ты мне больно. Ворчу себе под нос, понимая, что безбожно лгу. А для кого еще вся эта бравада спрашивается? Желание подразнить и что-то доказать? Марат спускается через двадцать минут. Больше о моем внешнем виде разговор не поднимает. Но пылкие взгляды все же бросает. Напряжение между нами практически осязаемо. И когда он открывает мне дверь машины и как бы невзначай проводит рукой по пояснице, меня словно молнией прошибает. Резко втягиваю в себя воздух, но лицо пытаюсь сохранить беспристрастным. Конечно же, у меня не получается, судя по самодовольной ухмылке мужа. Знает же, что делает гад. На вечер мы пребываем с небольшим опозданием. Как только заходим в арендованный отреставрированный дворец, к нам чуть ли не выстраивается очередь из желающих поприветствовать Багирова. Мое дело простое — стоять и вежливо улыбаться. Обожаю просто. Слышите этот сарказм? В такие моменты я чувствую себя бездушной куклой, которую выставили на витрину магазина. Некоторое время мы, по большей части Марат, Общаемся с журналистами, а потом проходим зал. Начинается торжественная часть. Люди жертвуют деньги, разглагольствуют о том, как важно помогать друг другу, и что в мире должно быть больше добра. В общем, парад лицемерия. Как будто никто не знает, что пока они едят на завтрак черную икру в Дубае, дети умирают от болезней. В Африке по-прежнему проблемы с водой и прочая несправедливость. Если бы не желание посвятить своим фейсам, большая кучка этих снобов и ржавого рубля бы не дала нуждающимся. Да и вообще, насколько лицемерно говорить о мире во всем мире, когда пьешь шампанское майот. Я тоже, знаете ли, не из тех людей, которые собирают всех бездомных собак и котов. Но если что-то делаю, то от чистого сердца. В конце концов, торжественная часть заканчивается. Женщины платочками вытирают свой немного расплывшийся от двух слезинок мейк. Мужики снимают с лиц суровый вид, и начинается реальная тусовка. Смех, танцы, алкоголь льется рекой. Какой-то уже перепивший политик и дерево в горшке завалил. Вроде бы такие приличные люди, но тут, как говорится, до первой рюмки. Под алкоголем маски слетают крайне быстро». «Багиров от меня ни на шаг не отходит, точно боится, что я сбегу». «Ну да, ему пятно на репутации ни к чему». «Я сейчас», — произносит Марат. «Постой в уголку». «Боже, какой же он неандерталец!» «Я не показываю свое раздражение, потому что помню, мы на публике, поэтому с приторной улыбочкой киваю». «Конечно». «Багиров вполне доволен моим ответом и отчаливает». И стоит ему только затеряться в толпе, как у меня находится компания. Статный стройный мужчина подходит с манящей улыбкой на красивом лице. Пробегается по мне оценивающим взглядом, а потом спрашивает. «Могу я пригласить вас на танец?» И правильно бы мягко отказать, но я вспоминаю все колкости мужа, и это его... «Постой в уголку!» «Не дождешься, Багиров!» «Больше меня в угол не загонишь!» «Выкуси, муженек!» «Конечно!» Протягиваю мужчине руку, и он вовлекает меня в танец.